От понехиты от обидней избавлен сын, но в вот очи дом идёт он. Мы туда пойдём за ним и бросим взгляд последний на жизнь отца, чтобы уста поэтов не хвалили мира. Сын входит, пасмурно-пуста, сырая и тёмная квартира. Привыклю доком считать отца, на то имели право. На всём покоилась печать его тоскующего нрава. Он был профессор и декан, имел ученые заслуги. Ходил в дешевый ресторан поесть и не держал прислуги. По улице бежал бочком, поспешно, точно пес голодный, в шубенке никуда не годный, с потрепанным воротником. И видели его сидевшим на груди почернелых шпал. Здесь он нередко отдыхал, вперяясь взглядом, опустевшим в прошедшее. Он свёл на нет всё, что мы в жизни ценим строго. Не освежалось много лет его убогое берлого. На мебели, на грудах книг пыль стала серыми слоями. Здесь в шубе он сидеть привык и печку не топил годами. Он всё берёг и в кучу нёс: бумажки, лоскутки материй, листочки корки хлеба, перья, коробки из-под папирос. Биля нестиранного груду, портреты, письма дам, родных и даже то, о чём в своих стихах рассказывать не буду. И наконец, убогий свет варшавский падал на киоты и на повестки отчёты духовно-нравственных бесед. Так жизнь учёт сводя печальный, презревший молодостью пыл сей Фауст, когда-то радикальный, провел, слабел и всё забыл. Ведь жизнь уже не жгла, чадила. И однозвучны стали в ней слова «Свобода» и «Еврей». Лишь музыка одна будила отяжелевшую мечту. Брюжащие смолкали речи, хлам превращался в красоту, примились сгорбленные плечи. С нежданной силой пел рояль, будя неслыханные звуки, проклятие страстей и скуки, стыд, горе, светлую печаль. И, наконец... Чахотку злую своей уволей нажил он И слег в лечебницу плохую Сей современный горпогон. Так жил отец с купцом забытым Людьми и богом и собой, Иль псом бездомным и забитым В жестокой давке городской. А сам он знал иных мгновений Незабываемую власть, Недаром в скуку, смрад и страсть Его души какой-то гений печальный Залетал порой, и шуму набудили звуки Его озлобленные руки. Он ведал холод за спиной. И, может быть, в преданьях темных Его слепой души в потьмах Хранилась память глаз огромных И крыл, изломанных в горах. В ком смутно брежет память эта, Тот странен и с людьми не схож. Всю жизнь его уже поэта священное объемлет дрожь. Бывает глух и слеп и нем он, в нём почивает некий бог. Его опустошает демон над коим врубиль и знемок. Его прозрение глубоки, но их глушит начиная тьма, и в снах холодных и жестоких он видит горе от ума.